Эпилог. Три года спустя. За окном снова вьюжило. Снег огромными хлопьями кружил в свете фонарей, густо засыпая старый парк. В это время хорошо сидеть у камина, пить маленькими глотками душистый травяной отвар, приготовленный по собственному рецепту, смотреть на огонь и ни о чём не думать. А главное — не вспоминать. Точно такой же вечер, вернее, ночь несколько лет назад, зимний бал и танец, который она подарила самому невыносимому на свете демону. Стоявшая у окна девушка перебросила за спину толстую русую косу, решительно выпрямилась, отгоняя непрошенные воспоминания, и уже собиралась вернуться к столу, но тут дверь осторожно приоткрылась, и в образовавшийся проём просунулась вихрастая рыжая голова, «Магистр Агнес!» Звонкий голос эхом разнёсся по кабинету, нарушая царившую здесь сонную тишину. Дремавший в кресле у камина нетхек встрепенулся и сердито зашипел, скались в сторону потревожившего его сон адепта. Мальчишка ойкнул, отшатнулся, неуверенно затоптался в коридоре. «Спокойно, Ленц, спокойно, всё в порядке». Магистр Элета Агнес Младший наставник и куратор целителей и первогодков плавно шагнула вперёд, опустила руку на голову ящера и успокаивающе погладила. Потом перевела взгляд на дверь, из-за которой теперь виднелся лишь кончик вздёрнутого веснущатого носа. «Что ты хотел бы, Дэн?» «Его архимагичество просило напомнить, что через час совещания, — заторопился парень, и он ждёт полного отчёта по его поручению». «Спасибо, Биден. Иди». двери за адептом закрылась, и Нитхэк тут же вскинул голову, вопросительно закликотав. Обмениваться мыслями со своим питомцем могла только Кэрри, но и без этого было ясно, чего он хочет. «Прости, Ленц, ответа пока нет. Не успела написать». Девушка виновата развела руками. Ящер сердито заскрипел, осуждающе сверкнул глазами. потом переступил с лапы на лапу, нахохлился и снова задремал. Лен сносил письма от Кэрис к подругам и к своим обязанностям относился предельно серьёзно. Всегда терпеливо ждал ответа и не позволял заменить себя простым вестником, хотя хозяйка много раз ему это предлагала. И Летта вздохнула, опустилась в кресло у стола и придвинула к себе чистый лист бумаги. Так много всего хотелось сообщить Кэрис, но вместо того, чтобы писать, Она вновь и вновь возвращалась мыслями к памятному балу в Ночь всех магов. То, что тогда произошло, давно обросло самыми невероятными слухами и легендами, стало историей, которая до сих пор будоражит воображение романтически настроенных адепток Грэнси, а Элетта всё видела собственными глазами. Она помнила, как Дамиан с Кэрис вдруг остановились посреди танца, и все присутствующие тоже застыли Заворожённо глядя на пару, вокруг которой вырасталась стена из огня и льда, она поднималась всё выше и выше, а потом закрутилась коконом, нет, бутоном гигантского диковинного цветка. Один удар сердца, другой, и цветок начал медленно распускаться. А когда лепестки полностью раскрылись, зал ахнул. Дан и Кэри Горели. Рыже-голубое пламя обнимало их, ластилась кожа, но они ничего не замечали, держались за руки и смотрели друг на друга. У Дамиана в волосах не осталось ни одной тёмной пряди, они посветлели, став почти белыми, глаза приобрели льдистый оттенок, а ещё его окутывала аура силы, спокойствия и властной мощи, которую Элета ощущала почти физически. Невольно захотелось присесть в поклоне, и Летта совсем не удивилась, когда даймы начали опускаться на одно колено. Стоять остались только Терелл с Брейтоном, но и они почтительно склонили головы. «Дан!» Кэрис наконец оторвала взгляд от своего демона и посмотрела на притихший зал. «Ты наследник?» И столько удивления было в её голосе, что Хосе не сдержал улыбки. «Тебе это не нравится?» — лукаво произнёс он, наклоняясь к невесте. «Принц или нет? Какая разница?» Ответ не задержался ни на мгновение. «Даже если бы ты остался просто демоном в красной набедренной повязке, для меня всё равно ничего не изменилось бы». И эти двое рассмеялись одной им понятной шутке, разряжая атмосферу в зале. Через несколько дней Кэрри аркентар королевским указом разрешили на неделю покинуть Грэнси, даже отсрочку от сессии дали. Дамиан собирался официально просить её руки, а потом забрать в ратхам чтобы представить родителям. Вместе с Кэрри в родовое имение отправлялись и духи предков. Среди адептов быстро разнёсся слух, что назад Лерой, Анника и Зелма уже не вернутся, и провожать их вышли всей академии Неугомонные призраки, которых сторонились, боялись, которые порой так надоедали и злили, вдруг оказалось, что их будет очень не хватать всем, особенно новой учебной группе. Девчонки не скрывали слёз, а боевики выстроились в шеренгу и при появлении Лероя разом прижали кулаки к груди, приветствуя своего командора, прощаясь с ним. Свадьба состоялась, как только Кэррис окончила Грэнси. И Летта тоже получила приглашение в Аратхам на церемонию бракосочетания, и там в последний раз встретилась с Тереллом. Да-да, они опять поссорились, и, кажется, теперь уже навсегда. Именно из-за этого она не едет к подруге, вернее, не может поехать. Ну, если уж совсем честно, Не желает сталкиваться с несносным сероглазым демоном, который наверняка давно успел её забыть и преспокойно развлекается с другими. А так хочется посмотреть на Рэйми, новорождённую дочь Кэрри и Дана. Майнола с Авентиной недавно вернулись из-за и с таким восторгом рассказывали о малышке, а Арияна как раз после праздника собирается к ним в гости. Летто с досадой нахмурилась нахмурилось. «Ладно, У неё ещё будет возможность всех увидеть. Кэрис написала, что планирует в конце зимы вместе с сыном навестить родителей. Вот тогда они и встретятся. А сейчас его архимагичество всё равно магистра Эллетту Агнес никуда бы не отпустил. После окончания академии Брагмемот предложил ей остаться в гренте и занять должность младшего наставника. Работа Эллетте нравилась. Ей даже выделили собственную экспериментальную лабораторию, оснащённую по высшему уровню. И всё бы ничего, но в этом году ректор совершенно неожиданно назначил её ответственной за приём и размещение адептов, приезжающих из Эрадхама по обмену. Теперь, после успеха первой совместной учебной группы, такие обмены стали регулярными. Обычно Даймов привозил нукар, по традиции, за месяц до зимнего бала. Но сейчас, как написала Кэрис, Советник отлучился по неотложному, очень важному личному делу, и его заменит кто-то другой. Этот «другой» перенёс дату начала занятий, и группа должна прибыть только завтра утром, как раз накануне зимнего бала. И вот что прикажете со всем этим делать?» Нитхек заворочался во сне, и Элетта, покосившись на него, тряхнула головой. Что-то она совсем расслабилась. Скоро совещание у бегемота, ящер ждёт, письмо не написано, а она сидит, демона какого-то вспоминает. Между прочим, совершенно ей чужого. Всё, хватит. Девушка ещё раз взглянула на Ленца, стряхнула с белого листа невидимые пылинки и начала писать. «Привет, подруга». Резкий порыв ветра внезапно распахнуло окно, Словно невидимая рука с силой отбросила створки в разные стороны. Ворвавшийся в комнату снежный вихрь принёс с собой колючий холод, промчался по кабинету и смёлся с тола стопку листов. «Шакс, побери!» Элета подскочила, быстро закрыла окно, а потом бросилась собирать разбросанные по полу страницы отчёта. И тут раздался стук в дверь, громкий, требовательный. «Открыто!» «Молчание!» «Входите!» «Никакого ответа». «Да что же это такое?» Еле сдерживаясь, чтобы не зарычать от злости, она подбежала к двери, рывком открыла её, собираясь высказать всё, что думает о застенчивом посетителе, и замерла. Терелл. «Да, вот так просто», — перед её кабинетом, в Грэнсе, стоял побратим наследника снежных даймов, один из двух его советников. Стоял, как ни в чём не бывало, и при этом ещё нагло улыбался. Элета закрыла глаза, медленно досчитала до трёх, в надежде, что призрак испарится. Не помогло. Призрак не только никуда не делся, но ещё и заговорил. «Привет, ведьмочка!» «Я не ведьма!» — прошипела взбешённая целительница. «Ну, после того, как ты меня несколько раз покрасила, усыпила всеми возможными способами и на целый день одарила длинными ушами, Я уже ни в чём не уверен. Последовало весёлое объяснение. Войти можно? Нет. Ответ неправильный. И Терел, по-хозяйски отодвинув Летту в сторону, прошёл в комнату. Я тебя не приглашала. Предприняла она ещё одну попытку избавиться от назойливого гостя. И вообще, что ты здесь делаешь? Пришёл посмотреть, всё ли готово к приёму наших адептов. Снежный обвёл взглядом кабинет, подмигнул проснувшемуся Нитхэгу и снова повернулся к целительнице. «Как куратор группы я имею на это полное право». «Что?» «Что слышала ведьмочка?» «Вот наглец! Но почему ты? Кому-то же нужно этим заниматься!» Демон беспечно пожал плечами. «Ну Кар не может, Дамиан тоже, сама понимаешь». а у Брейтона и в Эрадхаме полно, наставник отправился в военную академию. Остаюсь только я. Вижу, ты рада. Демон сверкнул белозубой улыбкой, мгновенно сократил между ними расстояние и, склонившись над девушкой, почти промурлыкал. «Нам придётся теперь часто видеться. Очень часто. Двум кураторам всегда есть о чём поговорить, не так ли? Кстати, насколько я помню, завтра зимний бал — «Предлагаю пойти туда вместе. Адепты обязательно должны увидеть, что мы ладим. Это важно для налаживания отношений между хм, нашими академиями». «Согласна?» «Ну, если для академий важно», — иронично протянула целительница, которой неожиданно вернулось хорошее настроение и боевой задор, казалось потерянной навсегда. «Для стран тоже». — поспешно добавил Снежный. — И для них... Ого! Тогда я, разумеется, согласна. Эллета отступила на шаг, скрестила на груди руки и окинула демона оценивающим взглядом, лихорадочно вспоминая, куда она умудрилась засунуть недавно составленный рецепт зелья внезапного роста. Учебный год ей предстоял долгий. Можно сказать, тяжёлый. А ещё... захватывающий, интересный